Глава 13. 1 октября. Координационный пункт, большое подземное помещение, круглое по периметру, могло вместить в себя человек 50, но здесь от силы была всего половина от возможного числа. Несколько генералов, в том числе самохвалов, стояли напротив экранов, размещенных в круг на стенах и на столах, за которыми сидели офицеры связи. Коротко поприветствовав друг друга, они читали сообщения с разных контрольных точек. Больше всего сообщений и видео было со стороны Калуги. Через трассу, именуемую Южный обход Калуги, начали переваливаться биотанки, сопровождаемые гносом и прикрываемые Альфа-Гнусом. Китайские и собственные стратегии пусть и тщетно, но отрабатывали по движущимся целям. Когда дым рассеивался, беспилотники сообщали, что биотанки все еще живы, а потери несет только гражданский гнус. Это было ожидаемо. Все увечья, приходящиеся на биотанк, компенсировались жизненной энергией гражданского гнуса, который служил лишь элементами питания, когда волдарнице требовалась подпитка. Альфа-гнус же, двигающийся на удалении, Закрытый броней, вооруженный, вряд ли в действительности страдал от выбивающих внутренности ударных волн. Контузии для Гнуса были неизвестны, поскольку подобное сотрясение тканей восстанавливалось именно раз, а бронежилеты, опаленные и потрепанные, удерживали в себе чуть ли не килограммы осколков. Биотанки закатывались в уцелевшие строения, где их пыталась накрыть артиллерия. Тщетно или нет, было неизвестно. Спрятавшиеся от камер беспилотников волдарнийцы были сложной мишенью, но огонь не прекращался. Из пригорода в сторону реки и города начали выдвигаться гражданские. Несмотря на ночь, которая, конечно, вносила свои коррективы в наблюдения, Одиночно идущие бывшие люди были видны четко и ясно. Обороной города руководил Самохвалов, но действительные решения большей частью предлагали его генералы, следящие за ходом действия соответственно родам войск. У Войтенко не было в подчинении ни артиллерии, ни авиации, ни спецназа, залегшего на крышах с гарпунами, не разведки, докладывающей о передвижении противника. Он был назначен советником Самохвалова. Это означало, что ему нужно стоять чуть позади него, слева, и давать внятные ответы на не до конца сформулированные его командующим вопросы. И все бы хорошо, но сам вайтенко выбрал бы находиться там, на крышах домов, или за невысокой, кажущейся незначительной с воздуха стеной, рядом с ДПРами, готовыми располосовать любого, не попадающего под определение «живое», чем находиться здесь в безопасности и зависеть от выбора Самохвалова. Но была и другая ценность Войтенко, как, впрочем, и других присутствующих генералов. То, что Гнус может получить стратегическую информацию помимо воли человека, являлась тем самым фактором, из-за которого круг людей, посвященных в тыловые тайны, был укрыт под землей раньше времени. Гражданский гнус медленно тянулся широкой полосой, иногда то ли падая вследствие поражающих факторов, то ли заблаговременно залегая от взрывов. Минометные расчеты, дальняя артиллерия, подключившиеся стратеги, Обрушивали на квадратные километры тонны боеприпасов, разрывая и перепахивая почву, разрывая в стальной крошке и пламени тела. Генералы напряженно следили за экранами. Пока все шло по расчетам. Еще ни один гнус не приблизился не только к линии берега, но и к начинающимся в сотни метров от нее проволочным и противотанковым заграждениям. Самохвалов слегка повернул голову, не отрываясь от большого экрана, на который выводилась информация. Вайтенко, стоявший рядом, наклонился, подставляя ухо. «Почему не атакуют?» — негромко спросил он, чтобы не было слышно остальным. «Изматывают», — негромко ответил Вайтенко. Самохвалов лишь кивнул. «Сам экран, являющийся интерактивной картой, показывал схематично ряды гнуса в виде мелких красных человечков, которые медленно двигались к реке, но никак не доходили. Один человек обозначал до сотни гражданского гнуса, теряющего яркость по мере уменьшения количества. Над составлением картины работали сотни человек, следящие за вверенными им участками камерами беспилотников. При изменении масштаба на интерактивной карте появлялись помеченные красными крестами волдарнийские танки. Все они, уже порядка двух сотен, стягивались с разных расстояний к Калуге с западной стороны. Конечно, по ним работали с воздуха, но их количество едва ли уменьшилось. Несколько десятков спряталось в пригороде, в развалинах, и в теории они не должны были прорваться дальше реки но если две или три сотни ринутся одновременно, то понадобятся все заготовленные силы, чтобы остановить этот удар. Неизвестный генерал противника, возможно, переоценивал свои силы, но и недооценивать его было нельзя. Между тем сотни и сотни гражданских шли и ползли по 20-километровой в ширину линии фронта, едва ли доходя до середины пути. Это было похоже на избиение. На интерактивной карте показывались приблизительные цифры Гнуса, прибывшего на место схватки, и количество уничтоженных сил противника. Это все также переводилось и в проценты. По истечении часа цифра уничтоженного гражданского Гнуса приблизилась к 30%, перевалив за 50 тысяч. «Ну что, товарищ генерал?» Обратился к Вайтенко Самохвалов, наблюдая за разбиваемыми огнем порядками противника. Пора бы им выступить. Еще два часа такого хода и пушечного мяса у них не останется. Вайтенко лишь промолчал. Рано. Ох, рано загадывать, что у них останется, а что нет. Поняв его по-своему, Самохвалов отвернулся. Гнос еще не спел свою песню. Но начало у него в любом случае не заладилось. Из пригорода выкатил волдарниц Всего один. Несколько возгласов связных, привлекающих внимание расчетов. Генералы напряглись. Пошел один, пойдут и остальные. Возможно, гнус понял, что затягивать нет смысла. Четырехкилометровая прибрежная зона, в которой добивался гражданский гнус, Если посмотреть на экраны, транслирующие сигналы с камер прямой видимости, дымилось и сверкало разрывами. Вынырнувший из пригорода волдарнеец не спешил кидаться в дым и пламя, а покатился вдоль линии фронта, словно дразня и вызывая людей показать, что они еще могут. Всего через 10 секунд в него воткнулись два гарпуна, Невидимые из камер беспилотника мохнатые тросы, наматываясь на тело, фиксировали руки и ноги, толкающие чудовище по земле. Прокатившись 50 метров, танк остановился. Самохвалов победно обернулся к вайтенко. Из кварталов, приближаясь к обездвиженному биотанку, цепью взрывов пристрелочно полетели мины. Через 30 секунд пошли очень близкие, а затем и прямые попадания. Одновременные взрывы вокруг и как будто над биотанком создали непроглядное покрывало дыма и земли. Но когда дым рассеялся, на земле валялись лишь безобразные куски скрюченных и видоизмененных, превратившихся в черное человеческих тел. Один готов». На его уничтожение потребовалось около минуты. Что ж, пускай они выпускают их по одному или по десять штук. Гарпунов и огня хватит на всех. «Чаю!» — крикнул Самохвалов. Один из его адъютантов метнулся к нему уже со стаканом дымящегося ароматного чая в металлическом подстаканнике. Со смаком отхлебнув, он сделал жест рукой, и ему прикатили кресло на колесиках, а рядом появился столик. Поставив чашку на столик, он сел в кресло. «Присаживайтесь, товарищи генералы, ночь будет долгой». За Войтенко появился стул, и он действительно, простоявший больше часа, будучи уже не в молодом возрасте, с облегчением сел. Другие же генералы подошли к своим офицерам связи, которые следили по своим каналам за обстановкой и сели там. Избиение гнуса продолжалось. Из пригорода выкатился еще один биотанк, который теперь уже понесся по диагонали в сторону города, часто меняя направление. Но еще пара гарпунов воткнулась в его тело, и он, замедлившись, беспомощно застыл в небольшой воронке, тщетно стараясь оттолкнуться недостаточным числом свободных конечностей. Снова минометные залпы из кварталов и остатки чудовища, разбитые и разможженные, остывая и дымя, разбросаны на десятки метров. «Проверяют. Скоро пойдут», — негромко сказал Вайтенко. «Разведка. Пригород», — сказал Самохвалов дежурившему рядом адъютанту. Тот метнулся к сектору разведки и вернулся. Тотчас сотни камер устремились в поисках готовящихся биотанков к разрушенному пригороду. Движение было видно повсюду. В темноте, выкатываясь из-под подъездных козырьков, каких-то будок, часто просто накрытые пологами, возникая чуть ли не на пустом месте, стали появляться многие десятки биотанков. Самохвалов подобрался в кресле, напряженно глядя на мониторы, где спешащие к ним запоздавшие или специально придержавшиеся волдарницы стягивались в нечто напоминающее клин. «Огонь! Огонь!» — скомандовал генерал. Подвижущимся все еще за пригородом чудовищем и так постоянно велся артиллерийский огонь. Снаряды вбивались между ними, под ними, взрывались над ними, рассекая осколками и рубя плоть. Когда первая линия начнет выходить из пригорода и броситься вперед, рванут десятки тонн фугасов, наверняка уничтожив наступающую переднюю часть. Войтенко вскочил с кресла не в силах сидеть сейчас в такой напряженный момент. Но находящиеся в пригороде волдарницы не стали дожидаться полуторасотенной подмоги. Десятки чудовищ, разгоняясь человеческими руками и ногами, начали покидать пригород, устремляясь к береговой линии. Мощный единовременный взрыв, от которого закачались все камеры беспилотников, а единицы, очевидно получив осколочные повреждения, потеряли высоту. Миллионами осколков и огнем поглотил первую атакующую линию. Ничего не было видно, кроме черной взвеси дыма и пыли. Самохвалов схватился за подлокотники кресла до побеления костяшек, подавшись вперед, ожидая, что же вот-вот покажут ему экраны мониторов. К самохвалову бегом споткнувшись, понесся один из помощников. Товарищ генерал армии, гнус у стены! Раскрыв рот, выпалил он. Не понял. «У какой стены?» – чужим голосом спросил он. Беспилотники уже пошли на снижение, пролетая над рекой, и картина, которую они показывали, заставила замолкнуть всех в этом зале. Сотни человек деловито копошились у невысокой стены, закладывая взрывчатку. Еще сотни копошились под проволочными заграждениями и противотанковыми конструкциями с противоположного берега. Время от времени взрывались мины, разрывая одно или другое тело, но это не меняло картины. А в это время основная ударная часть волдарнийцев уже заходила в пригород, врезаясь на скорости друг в друга в узковатых для такого количества переулках. «Это невозможно!» – прошептал Самохвалов. «Река непроходима!» Вайтенко рухнул на стул. «Вот он, червячок сомнения, который точил его все это время. Вот он! Те самые сотни и тысячи трупов, запутавшиеся в сетях, у которых не было иных вариантов, кроме как переплыть реку на подручных плавсредствах или без них!» Те сотни и тысячи, от которых уже не успевали очищать сети водолазы. Те сотни и тысячи трупов, на которых не хватало маячков для аквароботов. Далеко не все были трупами. Далеко не все. На то, чтобы добраться до городской линии через перегороженную вдоль и поперек металлическими и синтетическими сетями реку, Гнусу нужно было несколько суток работы болторезами и ножами. Но так он и начал топить людей и сплавляться сам почти сразу, как начали устанавливать сети. Он намеренно не трогал водолазов, чтобы инженерные войска потратили силы и время на оборону, взлом которой он рассчитал заранее. Он намеренно дал им потратить время на пустую затею, которая казалась самым сильным звеном в обороне. «Аквароботы были сами ограничены в передвижениях, а операторы не могли физически распознать методично разрушающие подводные заграждения гнус от действительных трупов людей. Он все рассчитал. Чертов гнус!» Вайтенко застонал, схватившись за голову. «Насколько проще быть там и умереть, чем видеть то, что еще не понимают другие?» Совсем незначительными вспышками начали подрываться заряды у стены, разрушая не самое прочное сооружение. Еще ряд вспышек с другой стороны берега. Не видно деталей, но наверняка заграждений, способных остановить волдарнийские танки, уже нет. Дым от большой фугасной встречи первой волны стал местами просвечиваться. Волдорнийцы! понеся потери примерно в половину начального количества, неслись по открытому полю, перечерченному хвостовым дымом и светящимися ракетами гарпунов. Десятки из них словно спотыкались от попаданий и теряли скорость, спутываясь и обездвиживаясь тросами. Но как же быстро они двигались! Самохвалов дал команду вертолетам зачистить прибрежную полосу, Огненными розчерками и сотрясающими воздух взрывами отработали оперативно-тактические ракетные комплексы, обрушив и похоронив в грудах завалов все намеченные точки, где мог занять позиции с ПЗРК «Альфа-Гнус». Но дорога через Аку и сама Ака была расчищена, и теперь мало чем отличалась от трассы для Гнуса, по которой можно было доставить все, что угодно. «А это означало, что их карта с вертолетами бита Джокером, который играет только за противника». «Так для чего неизвестный генерал противника потерял столько времени, позволил людям создать эшелонированную оборону, внушил им мысль, что они могут что-то сделать?» Вайтенко едва сдержал стон. Он понял и это». Все делалось по военной школе высшего офицерского состава. Для этого все и делалось. Гнусу нужно было собрать воедино все силы противника, для того, чтобы уничтожить их в одном месте, а не гоняться за ними и от них по всей территории. На самом деле Гнус не скрывался и не партизанил. Он давал время регулярным войскам подготовиться к встрече и выбрать место, где они и оставят ему технику и людей, кадровых военных. «Нужен ядерный удар», — наклонившись к уху генерала армии, сказал он. «Так мы разменяем своих людей на их». Самохвалов посмотрел на него, как на сумасшедшего. «Отставить! Наши вертолеты под ударом!» «Без паники, генерал!» — рявкнул Самохвалов. Вертолеты, держась на минимальной высоте, приближались к реке с обеих сторон города. Вайтенко прикусил губу. Первые волдорницы с брызгами и плеском начали вбиваться в реку, работая конечностями, как колесо парохода. Скорость их передвижения была и здесь непредсказуемо высокой. Из пробоин в стенах появились ДПР, плотными рядами перекрыв собой путь к Гнусу, они открыли огонь из крупнокалиберных пулеметов. Позади защитников города начали взрываться мины, вражеские мины, прилетевшие из замаскированных позиций. Пристрелочный огонь. Уже десятки волдарнийцев плыли по реке, с полсотни обездвиженных ожидали своей участи в поле. Еще сотня из новоприбывших, растянутая по дистанции, выходила из пригорода и неслась к прибрежной зоне. Там работали минометы из кварталов города, разрывая двуногий гнус, залегший в песке и укрытиях на берегу. По сигналу работа минометов прекратилась, и вертолеты обрушили огонь на биотанки, поднимающиеся из воды. Две ведущие огонь с воздуха машины – Содрогнулись от взрыва и огненными обломками полетели в воду. «Черт!» – заорался Махвалов. «Откуда огонь?» Он с горящими гневом глазами обернулся на Войтенко. Взорвался и загорелся ДПР у стены. Следом за ним несколькими минами накрыло еще нескольких, опрокинув и разворотив металл, покрыв его дымом горящего моторного масла и топлива. Десятки с сходу сбрасывались в ночную реку. Десятки выходили и устремлялись к брешам в стене, выдерживая огонь ДПР-127. Из воды ровными рядами начал выходить альфа-гнус в броне и полном вооружении, держась за живучими чудовищами. Некоторые разрывали герметичные целлофановые упаковки переносных противотанковых комплексов, И, становясь на колено, брали в прицел близкие и невидящие их, работающие пулеметами и огнеметами ДПР. Другие наводились на двигающиеся и ведущие огонь по биотанкам вертолеты. Тентованный оазик мчался по ночной дороге, уверенно занимая самую ее середину. Трасса Н-27 вела одинокую машину в глубину и тишину полей, кое-где помеченную черными пятнами, которые все равно было невозможно сейчас разглядеть. На трассе, в кюветах, накренившись или ткнувшись носами в деревья или друг в друга, жутковато освещаемые фарами уазика, стояли брошенные машины. Очевидно, ранее машин было больше, и части из них, те, что были более приспособлены, смогли выбраться на асфальт и продолжить движение. По крайней мере, внедорожников среди них не было. Трофим уже не шарил рукой в подсумке, поскольку все, что можно было оттуда извлечь, он уже вытащил. Он до сих пор сидел в мокрой одежде. Сагитай, отодвинув сиденье максимально назад, смог разуться, и теперь сушил портянки на решетке печи, а в берце засунул сухую тряпку, вытягивая влагу и время от времени менял ее на более сухую. Положение было достаточно опасное, поэтому он часто проверял их на влажность, ибо остаться без обуви в случае боевых действий было не смешно. Наконец, обувь, по его мнению, хоть и была сырой, но уже не чавкала и он, перемотав ноги, обулся и более-менее успокоился. «Поесть надо», — сказал он, не обращаясь напрямую к напарнику. «Хочешь есть?» — голос Якова был отстраненным. «Оно и неудивительно. Легко прийти в себя после произошедшего может далеко не каждый». «Я твою Леру брал. Она раза в два тяжелее, кажется, стала, чем была», — глядя вперед, ответил Сагитай. Есть не хочется, спать не хочется, а силы тают. Нужны калории, свое сало топить надолго не хватит. Яков посмотрел на Сагитая. Тот не был ни сухим, ни поджаром, и уж кому-кому, а ему истощение грозит не скоро. Но в одном он прав, силы еще пригодятся, слабость тела, как и болезнь, непозволительная роскошь. Километров через двадцать березно будет. Дам давай и посмотрим, что в магазинах есть», — сказал он. Разговор немного отвлек его от мыслей, и он погладил баранку руля, по которой безжалостно бил час назад. «Нам бы крест на машине сделать, а то вдруг вертолет пролетит, ракету даст и разбираться не будет», — забеспокоился он. «Да чем же его сейчас сделаешь? Нет же ничего». Еще некоторое время ехали в молчании. Яков с трудом помещался за руль. Отодвинутое максимально назад кресло с некоторым трудом позволяло ему впихнуть ноги, и сейчас он коленками, казалось, сжимал рулевую колонку, а рулить приходилось, наклонившись вперед чуть больше, чем надо. — Там, наверное, гнус уже разошелся весь, как думаешь? — спросил он Сагитая. После последнего события Яков переменился. Обычно добрый и простодушный, здоровяк стал как будто злее, суше, даже темнее лицом. Сагитай немного побаивался такого нового и незнакомого напарника. Он пожал плечами вместо ответа. «Кто знает, маршрут они выучили быстро, это было несложно для профессионалов их уровня». «Даже запомнили населенные пункты и расстояние до них, «а также количество населения, чтобы представлять уровень угрозы «со стороны новоявленного Гнуса. «Но что в действительности их может ожидать? «Предусмотреть было нельзя. «Ох, прав был док!» «Наконец озвучил мучившую его мысль Яков. «Нельзя нам было в зону лезть со своими уставами». «Так мы же люди подневольные, нам приказали, мы сделали», сказал Сагитай. «Да мы и не вынесли ничего оттуда». «Я не про нас, я про контору нашу, она же хотела. Зачем нужно было лезть? Что похоронено, то похоронено. Бог миловал и хорошо, но полезли же, расшевелили заразу. Мертвецы эти ходячие, потом гнус, теперь танки эти» из людского тела слепленные. «Дальше что? А главное, людей-то куда?» Яков замолчал. Человеческие трагедии давили сознание. Сагитаю тоже нечего было сказать. Его другу нужно было выговориться. Может, и полегчает. Яков покачал головой, не в силах высказать то, что чувствует. «Не верится мне, что это все хорошо закончится», — сказал он. Сагитаю нечего было сказать и на это. Возможно, одно из орудий спасения сидит позади них, бездумно сжимая статуэтку Химеры в руке. Возможно, это ему только кажется. А может быть, это все действительно начерчено одной рукой, планы которой не изменить уже никому. Как говорила королева, надо перелистнуть страницу и перелистывает Творец ее при помощи тех же самых людей, просто выпустив нечто из ящика Пандоры, в который нельзя было заглядывать. Тогда в подземелье он поверил королеве. Вправду говоря, он и сейчас ей верит, но ведь демонов уничтожили. Уничтожили тех, кто, по ее словам, восстал против плана Творца, кто восстал против уничтожения людей. Остались лишь те, кто следует его плану, сокрушающий и уничтожающий, заражающий и разносящий отчаяние и неизбежность как дар. Может, королева и была права, негромко сказал Сагитай. Яков посмотрел на друга. Сагитай никогда ему не рассказывал ничего о том, что было. После он рассказывал все на камеры по несколько раз. Но это совсем другое. То работа, а это личное. «Какая она?» — спросил он. В этом вопросе было нечто большее, чем любопытство. В нем была попытка найти ответы на вопросы, которые пусть и не сформированы, но крутились у него в голове. «Она?» — переспросил Сагитай. «Она». Сагитай вздохнул. «Красивая. Она...» «Она женщина. Она говорила со мной. Я ей поверил. Она совсем не похожа на нас с тобой». «Как это?» «Снаружи она, конечно, как человек, даже лучше», — Сагитай хмыкнул. «Нет, правда, она красивая. Мне тогда она понравилась больше, чем было нужно. Я после думал о ней, пытался понять ее. Она говорит то, во что верит». «Открытая, свободная. С такой перестаешь сомневаться во всем. Даже не так. С ней начинаешь верить во что-то новое, во что-то, что можно почувствовать во всем, в какой-то другой смысл происходящего. Она такая, такая...» Сагитай запутался в своих ощущениях. «Вот мы с тобой два солдата, мы как два оловянных солдата. Да любого возьми, хоть кого!» «Любого человека. Каждый воспитан или нет, но он отлит в форму. В какую-то форму, понимаешь? Вот док, он ученый, у него свои правила. Вот сталкеры, мужики, тоже отдельная порода. Городские они все одинаковые примерно, прикрыты своей мишурой, и не разглядеть под ней хороший человек или не человек вовсе, а так». А у нее нет формы, она не похожа ни на кого. Мне кажется, она всю жизнь не была ни на кого похожа. Всю жизнь сама по себе, своей дорогой. Это представляешь, сколько нужно девчонке сил, чтобы самой по своему усмотрению и пониманию жить. Это же как надо верить в...» Сагитай замялся. «Во что?» Приоткрыв рот, спросил Яков, увлеченный рассказом. «Не знаю. Не знаю, во что она верила, но ведь она единственный человек, кто был готов к тому, что происходит. Кто-то верит в одного Бога, кто-то в другого, а она в свое. Получается, что ее Бог существует», решился сказать Сагитай. «Так получается, что это правда? То, что она говорила? Ну, то, что ты рассказывал потом?» «Я ей поверил». Может, она и ужасная, но я этого не увидел. Конечно, она и ей подобные убивают, но они жили на свалках и почти никого не трогали, к ним приходили добровольно. Они даже сражались за нас, даже Лука. Некоторые подростки выбирали ее сторону. Они верили ей. У них своя религия. Как они пришли к ней, к этой своей религии? Мы, те, кто старше... «Мы как динозавры. У нас есть свой шаблон, по которому мы думаем и работаем. Это наша форма или отливка, или наше мышление. Это все не позволяет думать нам так, как думают те, кто еще имеет свой образ мышления. Дети и некоторые подростки. Мы не слушаем их. Не понимаем. Мы не хотим думать другими категориями» но какая-то девочка знала о своем предназначении с ранних лет, и она оказалась права. Как это возможно?» Яков вздохнул. Некоторое время ехали молча. Уазик тарахтел двигателем, ехал свои 70 километров в час и поскрипывал стареньким корпусом. «Повезло тебе, ты видел королеву», наконец сказал он. «Так получается, что нас, ну то есть людей, должны просто того, в расход?» «Не знаю, но мы еще дадим кое-кому прикурить», — Сагитай усмехнулся. «Знаешь, с такой королевой можно поверить во все, что угодно. Я там даже на минуту...» Фигура человека возникла на дороге в свете фар. На секунду нажав тормоз, Яков тут же отпустил его и добавил газу. Двойной удар сначала телом об бампер, а затем головой об капот прервал беседу. Через несколько секунд еще одна фигура кинулась на перерез машине со стороны водителя, но ударом была отброшена назад. Тут же впереди в свете фар на дороге стали появляться десятки людей но бурые брызги на лобовом стекле показывали, что от человека в них осталось только название. «Да чтоб вас!» – ругнулся Яков, когда в лобовое стекло, от отрикошетив от капота, прилетел небольшой камень, покрыв его мелкой сеткой трещин. «Эти психованные какие-то!» Сагитай достал детектор. Впереди стремительно приближались желтые отметки неидентифицируемых тел. Удары о капот и бампер слышались каждую пару секунд. «Эти, видать, уже все поняли, сожрали все, что есть и движутся за людьми», — сделал вывод Сагитай, натягивая маску. «Делать это, может быть, и было рановато, но памятуя, что Гнус вполне может додуматься до чего-то неожиданного, лучше было перестраховаться». «Много их еще впереди?» — спросил Яков. Он был вынужден сбавить скорость до 50, потому что жесткий и несговорчивый в подвеске УАЗик, подскакивая на телах, попавших под колеса, мог с успехом перевернуться, а другие тела, если перелетят через капот, теоретически смогут влететь в салон. «Да полно их!» – глядя на экран детектора, ответил напарник. «Земля кормит», – припомнил он. «Вот и сидели бы по домам». Питались своей землей черти. Еще с десяток грубых ударов, и неожиданно Яков начал замедляться. Ты чего? забеспокоился Сагитай, но тут же сам понял. Впереди, собранный из примкнутых друг к другу машин, был затор. Планировал это Гнус специально, или это произошло и без него по естественным причинам, но проехать сквозь это было невозможно. Повернув направо, Яков направил машину вниз, с дороги, и вынужден был сбросить скорость еще сильнее, чтобы не упереться в оказавшуюся перед ними перевернутую машину. Посмотрев в окна, Сагитай увидел десятки тел, мотающих руками и рваной одеждой, спешивших к ним со всех сторон.